Но если будет то же самое, что в прошедшем дне, нам на плацдарме не усидеть. Первого сомнут, щуся, с его почти уже дотрепанным батальоном. Но немцы прекратили активное действие. С утра еще гоношились, местами атаковали, однако ляло, без большой охоты и огня потеснили еще дальше к реке пехоту полковника Бескапустина, загнали уж в самую глушу врагов передовой батальон Щуся. И штаба дивизии потребовали восстановить положение и вообще вести себя поактивнее. Но чем? Как проявлять ту активность? Прекратив атаки на плацдарме, немцы блокировали реку и берег реки. Били, не переставая, по всему, что плыло и могло плыть, по любой чурке, доске, бревну, всю ночь, не глядя на плохую, вроде бы, нелетную погоду, над рекой гудели самолеты и спускали долго тлеющие фонари. Сами же самолеты, трассирующими очередями, указывали цели, и с земли расстреливалось все, что обозначалось на реке или возле нее».